Крохотное туловище змеи, ее головка нежно-розовая, полное оживление, могущественно оттеняла глубокий фон плаща. Я подивился искусству живописца, мрачные его выдумки. Тем удивительнее показалась мне на следующий день краснощекая богоматерь, висевшая над супружеской кроватью пани Лизы, экономки старого ксенза. На обоих полотнах лежала печать одной кисти. Мясистое лицо Богоматери — это был портрет пани Элизы. И тут я приблизился к разгадке новоградских икон. Разгадка вела на кухню к пани Элизе, где душистыми вечерами собирались тени старой холопской Польши с юродивым художником во голове. Но был ли юродивым пан Аполик, населивший ангелами пригородные села и произведший в святые,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 жена шмероля принесла гостям изюмные водки и миску зразы Насытившись, год предположил гармонию на острые свои колени он вздохнул откинул голову и пошевелил худыми пальцами звуки гейдельбергских песен оглотили стены еврейского шинка а полик подпевал слепцу дребезжащим голосом все это выглядело так как будто из костела святой индегильды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 Весь этот набор ликующих и простоватых стартов, седобородых, краснолицых был втиснут в потоки шелка и могучих вечеров. В тот же день пан получил заказ на роспись нового костела, и за Бенедиктином Патер сказал художнику. — Санта-Мария, — сказал он, — желанный пан из каких чудесных областей снизошла к нам ваша столь радостная благодать?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 деревенского отщепенца, и ее, блудницу из Магдалы, хилую, безумную, с танцующим телом и впалыми щеками. Борьба с ксендзом длилась три десятилетия. Потом казацкий разлив изгнал старого монаха из его каменного и похучего гнезда, и Аполек о превратности судьбы, выдворился в кухне пани Элизы. И вот я, мгновенный гость,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 «Где же он?» — вскричал я. «Его скрыли попы», — произнес Аполлик с важностью и приблизил легкий и зябкий палец к своему носу пьяницы. «Пан художник!» — вскричал друг Рабацкий, поднимаясь из тьмы, и серые уши его задвигались. Что вы мувите? То же есть немыслимо!» «Так-так!» — съежился Аполлик и схватил Готфрида. «Так-так, пани!» Он потащил слепца к выходу, но на пороге помедлил и поманил меня пальцем.